«Восьмое. Какого хрена?» — спросил Фрэнк через несколько секунд после того, как первая граната попала в крыло «В». Он поднялся и провел рукой по волосам, стряхивая пыль, грязь, крошки бетона. В ушах не звенело, но он слышал высокий протяжный вой, как с ним бывало, если он принимал слишком много аспирина. «Какие-то беспредельщики стреляют! Вон, с того холма!» сказал Кронский. Вероятно, те самые, что разнесли управление шерифа. Пошли, мистер, исполняющий обязанности шерифа. Время уходит. Золотой зуб вновь сверкнул в улыбке. Такой веселый, что она выглядела сюрреалистичной. Кронский указал на экран мобильника, вдавленного в пластит. 3.07 перешли в 3.06, потом в 3.05. Ладно, кивнул Фрэнк. Помни, никаких колебаний. Кто колеблется всегда в жопе. Они направились к выломанной парадной двери. Периферийным зрением Фрэнк видел, что мужчины на бульдозерах наблюдают за ними. Никто не жаждал присоединиться, и Фрэнк их не винил. Вероятно, некоторые жалели, что не ушли, как три кумс.